Глава пятая В ожидании Лесли члены совета директоров собрались в конференц-зале, угощаясь кофе и крендельками со сливочным сыром. «Простите, что заставила ждать вас, леди и джентльмены», — извинилась Лесли. «Генри шлёт вам привет и пожелание успеха. К сожалению, он болен и не смог приехать». С того совета директоров, на котором впервые присутствовала Лесли, многое изменилось. Тогда ее намеренно игнорировали, либо относились свысока и пренебрежительно, давая понять, что считают выскочкой. Но Лесли упорно училась, и у директоров хватило здравого смысла оценить и принять ее разумные и зачастую весьма полезные предложения. Она сумела завоевать их доверие и гордилась этим. Перед началом совещания Лесли отозвала в сторону Эми, разносившую кофе. «Эми, пожалуйста, останьтесь». Та удивленно посмотрела на нее. «Боюсь, я не слишком хорошо стенографирую, миссис Чемберс. Синтия справится куда лучше, чем...» «Не обязательно вести подробный протокол. Запишите только результаты голосования». «Как угодно, мэм». Эмми захватила блокнот с ручкой и уселась в дальнем кресле у стены. «Как вы знаете, у нас неприятности», — обратилась Лесли к собравшимся. Срок контракта с печатниками почти истек. «Вот уже три месяца мы пытаемся вести переговоры, но к соглашению так и не пришли. Придется срочно принимать решение. Время не ждет. Вы, надеюсь, прочли все посланные мной отчеты?» «Я бы хотела узнать ваше мнение». Она вопросительно взглянула на Джина Осборна, совладельца местной юридической конторы. «Если хотите знать, Лесли, они и так уже зажрались. Дайте им палец, тут же отхватят всю руку». Лесли кивнула и обернулась к Аарону Дрекселу, хозяину универмага. арон Джин прав, Лесли. «Слишком мы с ними нянчимся, подумать только, сохранять раздутые штаты в угоду профсоюзным лидерам. Если мы и вынуждены уступать, неплохо было бы получить хоть что-то взамен, не находите? И к тому же, я считаю, что мы вполне способны выдержать забастовку, а вот они вряд ли». Остальные дружно поддержали Дрексела. «Вынуждена не согласиться с вами», — неожиданно заявила Лесли. Остальные поражённо уставились на неё. Они должны получить всё, чего добиваются. Но это чистое безумие. В конце концов окажется, что газета перейдёт к ним. Неужели нет никакого способа остановить этих гангстеров? Лесли, мы не должны сдаваться. Лесли терпеливо позволила всем высказаться. И лишь потом вновь взяла слово. Джо Райли не зря считается человеком справедливым. Он верит в то, чего добивается. эми забыв обо всем, жадно ловила каждое слово. «Я удивлена, что именно вы, Лесли, встали на его сторону», — вмешалась одна из женщин. «Я не принимаю ничью сторону. Просто пытаюсь объяснить, что нужно рассуждать здраво и смириться с неизбежным. Впрочем, не мне здесь выносить решение. Давайте голосовать». «Эми, попрошу вас запротоколировать все как можно подробнее». «Да, мэм». «Кто за то, чтобы отклонить требования профсоюзов?» Поднялось 11 рук. «Эми, запишите, что кроме меня остальные члены Совета директоров голосовали против». Эми с задумчивым видом старательно чиркала в блокноте. «Ну что же, на этом все», — заключила Лесли, поднимаясь. Если ни у кого нет вопросов, остальные последовали её примеру. Спасибо всем за то, что нашли время приехать. Дождавшись их ухода, Лесли обернулась к эми Прошу вас немедленно расшифровать и напечатать. Сейчас, мэм. Лесли направилась к своему кабинету. Ровно через четверть часа раздался телефонный звонок. «Мистер Райли на первой линии», — доложила эми Лесли, не торопясь, потянулась к трубке. «Алло?» «Это Джо Райли! Хотел поблагодарить вас за всё, чего пытались добиться». «Не понимаю, о чём». «Совет директоров. Я узнал, как всё было». «Странно, мистер Райли», — делано возмутилась Лесли. «Мне казалось, это было закрытое заседание». «Скажем так, миссис Чеймберс», — усмехнулся Джо. «У меня куча приятелей в низких кругах». Так или иначе, вы вели себя что надо. Жаль, что остались в одиночестве». Лесли, чуть помолчав, немедленно выговорила. «Мистер Райли, а что, если я сумею их обойти?» «О чем это вы?» «Есть у меня одна идея, но это не телефонный разговор. Не могли бы мы встретиться где-нибудь с глазу на глаз?» «Разумеется. Что вам подошло бы?» Местечко потише, где бы нас не знали. — Что-то вроде золотой чаши? — Прекрасно. Ждите меня через час. Золотая чаша была сомнительной грязной пивнушкой в самом убогом квартале города около железной дороги, том самом, от которого полиция всячески остерегала туристов. Когда Лесли появилась там, Джо уже ждал в угловой кабинке и, завидев её, почтительно поднялся. «Спасибо, что пришли», — облегчённо вздохнула Лесли, садясь. Ей было не по себе. «Пришёл только потому, что вы уверяете, будто сумеете выйти из положения». «Совершенно верно. К сожалению, директора повели себя весьма неумно или недальновидно. Я пыталась урезонить их, но они и слушать не желали». «Знаю», — вздохнул Джо. «Вы советовали возобновить контракт на наших условиях». «Верно. Но они, кажется, не желают понимать, что без печатников газету не выпустишь». Джо в недоумении изучал эту стройную красивую женщину. Какое ей дело до их проблем? «Но не можете же вы идти одна против всех? Они сделали это лишь потому, что не принимают всерьез ваш профсоюз». «Если хотите избежать бесконечной забастовки, а может и закрытия газеты, нужно показать, что вы слов на ветер не бросаете». «Каким это образом?» Лесли нервно передернула плечами. «Мне бы хотелось, чтобы этот разговор остался между нами. Есть единственный способ получить то, чего вы добиваетесь». «Проблема проста. Они считают, что вы блефуете» и ни на минуту не верят, будто вы исполните свою угрозу. Докажите, что это не так. Срок контракта истекает в полночь пятницы. Верно. И все ожидают, что вы спокойненько подниметесь и уйдёте. Лесли подалась вперёд и порывисто сжала руку Джо. И это станет вашей самой большой глупостью. «Пусть увидят, что Стар не сумеет обойтись без печатников. Не будьте покорными овцами. Устройте небольшой погром». Джо вытаращил глаза. «Ничего серьезного, конечно», — поспешно заверила Лесли. «Ровно настолько, чтобы припугнуть их. Перережьте несколько кабелей, сорвите провода, выведите из строя пару печатных станков». Пусть, наконец, усвоят, кто настоящий хозяин в типографии. Только так, чтобы все можно было починить через день-другой. А тем временем у них от страха мозги встанут на место. И все, наконец, поймут, с кем имеют дело. Джо Райли долго молча смотрел в пространство. «Да, леди, вы потрясающая женщина. Ничего не скажешь. Вовсе нет». Просто все хорошенько обдумала и поняла, что другого выхода нет. Небольшие повреждения, легко исправимые, вынудит совет директоров призадуматься и пойти на соглашение. А долгая забастовка нанесет удар, от которого газета может не оправиться. Я всего-навсего стараюсь защитить свою собственность. Медленная улыбка расплылась по лицу Райли. «Позвольте угостить вас чашечкой кофе!» миссис Чеймберс. Бастуем! Ночью в пятницу, ровно в одну минуту первого, печатники под предводительством самого Джо Райли бросились в атаку. Кромсали кабели, переворачивали столы с оборудованием, а два печатных станка даже подожгли. Охранника, пытавшегося остановить погромщиков, жестоко избили. В пылу разрушения Люди теряли головы и всё больше увлекались, уничтожая всё, что попадалось под руку. «Покажем ублюдкам, что мы не грязь под ногами! Пусть-ка попробуют выпускать газету без нас! Посмотрим, долго ли будет светить эта звёздочка!» Вопли становились всё громче. Разгул толпы ожесточённее. Но дикое возбуждение рабочих мигом улеглось, когда одновременно... Во всех углах вспыхнул яркий свет прожекторов. Мужчины замерли, ошеломлённо осматриваясь. Поставленные у дверей телекамеры добросовестно записывали всё происходящее. Рядом, за кордоном пожарных и дюжины полицейских, сгрудились репортеры из «Аризона Репаблик», «Феникс Газет», «Теле» и «Радиостанций». Джо Райли был изумлён. Как, мать их, этой своре удалось так быстро собраться? Полицейские уже привычно замыкали погромщиков в кольцо. Пожарные включили шланги на полную мощность. И Джо, наконец осознав, что произошло, скорчился, словно получил пинок в живот. Лесли Чемберс подставил его. «Ни один нормальный человек», увидевший ужасные картины разрушений, не подумает поддержать профсоюз. Они ухитрились настроить против себя всю страну. Эта сучка все продумала заранее. Уже в ночных теленовостях были показаны скандальные события в финиксе. Радиодикторы взволнованно перечисляли подробности случившегося. Газеты пестрели красноречивыми снимками и обличениями неблагодарных негодяев, вцепившихся в руку, которая их кормила. «Феникс Стар» переживала свой звездный час. И действительно, Лесли успела вовремя подготовиться. Заранее послала несколько сотрудников газеты в Канзас поучиться работать на гигантских печатных машинах последней модели и освоить новейшие методы печати. Сразу же после случившегося, остальные бастующие профсоюзы, наборщиков и фотоцинкографов поспешили прийти к соглашению с администрацией газеты. Теперь, когда все препятствия были устранены, а мощное оборудование закуплено, прибыли начали расти со сказочной быстротой и едва ли не за неделю поднялись на 20%. На следующее же утро, после поражения печатников, Эми была уволена. Как-то днём, в пятницу, почти два года спустя после свадьбы, Генри слёг с несварением желудка. Вскоре он начал задыхаться и жаловаться на боли в груди, и Лесли пришлось вызвать скорую помощь. Генри отвезли в больницу, Но всё оказалось напрасным. В воскресенье его не стало. Он завещал всё состояние жене. В понедельник, после похорон, Крейг МакКаллистер отвёл в сторону Лесли. «Я хотел бы кое-что обсудить с вами, но, боюсь, сейчас не время. Не волнуйтесь, Крейг, я вполне способна вас выслушать». Смерть мужа подействовала на Лесли куда сильнее, чем она думала. Он был добрым, заботливым и порядочным человеком. А она использовала его как орудие мести против Оливера. И именно Оливер, по её твёрдому убеждению, каким-то образом превратился в одного из виновников кончины Генри. Ещё одна причина, чтобы отплатить за всё. Что вы решили делать со Стар? Неужели собираетесь зря тратить время на этот паршивый листок? Совершенно верно. Наоборот, мы собираемся расширяться. Она послала секретаршу за «Managing Editor» — профессиональным журналом издателей, где печатались списки всех газетных брокеров Америки. Выбор пал на фирму «Диркс» в «Ан Эссен энд из городка Санта-Фе в Нью-Мексико. Лесли попросила соединить её с одним из владельцев. «Это миссис Чемберс. Я подумываю приобрести ещё одну газету и хотела бы справиться, кто заинтересован в продаже». Оказалось, что на торги выставляется газета «Сан» в хамонде штат Орегон. «Я бы просила вас самому вылететь туда и всё проверить», сказала Лесли Маккалистеру. Тот добросовестно выполнил поручение и вскоре связался с Лесли. «Забудьте о Сан, миссис Чемберс. А в чём дело, крейк В этом городишке две газеты — Сан и Хаммонд Кроникл. Тираж первый — 15 тысяч, а второй — 29, 000, почти вдвое больше. А владелец Сан имеет наглость запросить 5 миллионов долларов. По-моему, тут не о чем разговаривать». «Ждите меня», — немного подумав, распорядилась Лесли. Я вылетаю. Следующие два дня она провела за изучением бухгалтерских документов и отчетов. «Сан ни в коем случае не сможет конкурировать с «Кроникл», — заверил ее адвокат. «Еще немного, и хозяин окончательно разорится. Тираж газеты последние пять лет неуклонно падает». «Знаю», — кивнула Лесли, — «и все же куплю ее». Крейг удивленно поднял брови. «Что?» «Покуп...» «Совершенно верно!» «Вы не ослышались!» Сделка не заняла много времени. Владелец Сан был нескрываемо счастлив избавиться от нее и хвастался каждому встречному поперечному, как ему удалось одурачить взбалмошную дамочку. Однако Уолт Мэри Уэйдер, издатель «Хаммонд Кроникл», немедленно навестил Лесли. «Насколько я понимаю...» «Вы моя новая конкурентка», — приветливо начал он. «Рада познакомиться», — вежливо ответила Лесли. «Если дела пойдут не так хорошо, как вы ожидали, может быть, решитесь продать мне, Сан? А если дела пойдут не так хорошо, как ожидали вы, может, решитесь продать мне Кроникл?» «Не сомневайтесь», — засмеялся олд «Желаю удачи, миссис Чеймберс». Вернувшись к себе, Мэри Уэйдер уверенно объявил главному редактору. «Через полгода мы заполучим сан!» Лесли вернулась в Феникс и поговорила с главным редактором «Стар» Лайлом Баннистером. «Вы немедленно летите со мной в Хаммонд, Лайл. Я хочу, чтобы вы оставались там и выпускали газету, пока она не встанет на ноги». «Я говорил с мистером МакАлистером», — возразил Лайл. «Он утверждает, что это бесполезная затея. Газета дышит на ладан». «Вероятно, он прав. Но я прошу вас, Лайл, исполните мой каприз». Прибыв в Хаммонд, Лесли немедленно собрала всех сотрудников САН. «Отныне мы станем работать немного по-другому», — сообщила она. «В этом городе две газеты. И наша главная задача — перекупить вторую». Дирк Зорнес, главный редактор «Сан», осторожно заметил. «Простите, миссис Чемберс, но, мне кажется, вы не совсем верно оцениваете ситуацию. Мы безнадежно отстали от «Кроникл» и с каждым месяцем теряем все больше читателей. Нет никаких шансов изменить положение». «Ошибаетесь», — покачала головой Лесли. «Мы не только сумеем сделать это, но и уничтожим «Кроникл». Собравшиеся переглянулись, по-видимому, искренне считая, что женщинам и дилетантам следовало бы держаться подальше от издательского дела. «Но каким образом вы намереваетесь добиться этого?» — учтиво осведомился Зорнес. «Вы когда-нибудь видели Кариду?» — вместо ответа спросила Лесли. «Кариду?» — недоумевающе пролепетал Зорнес. «Нет, но...» Причем, видите ли, когда быка выпускают на арену, Матадор не сразу приканчивает его. Он пускает быку кровь, наносит раны и отскакивает, пока тот не слабеет настолько, что не в силах больше бороться. «И мы собираемся обескровить Кроникл?» — поинтересовался Зорнес, прилагая все усилия, чтобы не рассмеяться. «Именно. Но как?» Начиная с понедельника, мы снижаем стоимость экземпляра с 35 до 20 центов. Со следующей недели мы начинаем печатать условия конкурса, где победитель выигрывает бесплатные туристические путевки. Есть еще довольно несложные приемы. Сотрудники расходились по своим кабинетам в полной уверенности, что у новой владелицы поехала крыша. Борьба началась, но пока что терпела поражение именно Сан. «Надеюсь, вы представляете, какие огромные убытки приносит Сан?» — не выдержав, спросил Лесли Маккалистер. «Да, и вполне отчетливо. И сколько еще вы намерены продолжать этот фарс? Пока не раздавлю кроникл. Не волнуйтесь, мы победим». Но втайне Лесли тревожилась. Деньги проваливались, словно в бездонную пропасть. Тираж продолжал снижаться, а рекламодатели отнеслись к снижению цен более чем прохладно. «Ваша теория не сработала», — твердил МакКаллистер. «Нужно кончать с этим, пока не поздно, иначе вы попросту разоритесь». На следующей неделе тираж неожиданно перестал падать. Ровно два месяца ушло на то, чтобы вытащить сан из глубокой дыры. Конечно, и снижение цен на газету и рекламные объявления тоже сыграли свою роль, но главным фактором оказался конкурс. Он продолжался 12 недель. Участникам приходилось отвечать на множество нелегких вопросов, зато призами служили кругосветные круизы и поездки в Лондон, Париж и Рио. Как только фотографии победителей были опубликованы на первой странице, а призы розданы, нелегкая битва пришла к концу. Тираж стал расти не по дням, а по часам. «Не думал, что вы к тому же азартный игрок», — проворчал МакКалистер. «Но ваша взяла». «Это вовсе не игра», — возразила Лесли. Просто люди не могут устоять против соблазна получить что-то на халяву. Узнав обо всём, олд Мэри Уэйдер пришёл в бешенство. Впервые за много лет «Кроникл» явно отставала от сан. «Ладно же», — мрачно рявкнул он, — «долг платежом красен. Посмотрим, чья возьмёт. Немедленно снижайте цены на рекламу и придумайте какой-нибудь дурацкий конкурс». Поздно. Не прошло и года, как Уолт Мэриуэйдер пришел на поклон к Лесли. «Я решил продать газету», — коротко бросил он. «Хотите купить?» «Естественно». В день подписания документов на продажу Лесли созвала свой штат и объявила. «С понедельника мы повышаем стоимость САН и удваиваем цены на рекламные объявления. И больше никаких конкурсов». Месяц спустя Лесли вызвала Крейга. На продажу выставлена детройтская «Ивнинг Стандарт». Газета владеет и телестудией. Думаю, стоит заключить сделку. «Миссис Чемберс», — запротестовал МакКаллистер, «мы совершенно не разбираемся в телевидении. Значит, придется научиться. Только и всего». Так Лесли положила первые камни в основании огромной империи.